Стоило машине скрыться за поворотом, как Егор тут же пожалел, что не продумал путешествие до конца. Водитель из бла бла с хорошим рейтингом согласился подкинуть его до середины пути практически бесплатно. Дальше можно было сесть на дешевый автобус и остаток дороги провести в сладкой дреме. «Неплохой план» в который совершенно не входило то, что водитель внезапно решит заглянуть к родственникам, которых давно не видел, и выкинет Егора в пределах «простите, где я, черт возьми, нахожусь». Навигатор, установленный на смартфон, разумеется, не работал, как и мобильная связь. Вот он, оператор с самым плотным покрытием в России. Как же? Егор завертел головой в поисках ориентира. Основание дорожного знака, подрытое каким-то зверем, покачивалось на ветру. Сам указатель отсутствовал. Где-то в небесах одиноко прокричала птица. «Хотя бы дорогу видно», — грустно подумалось Егору. «До самого горизонта. Не федеральная трасса, но вполне себе неплохая. Сколько там до Нижнего осталось? Километров двести или больше? Ладно, если повезет, то не пройдет и часа до следующей машины». От краев дороги расходились старые густые ели. Сквозь них можно было разглядеть только другие деревья. Егор затруднился бы назвать это настоящим лесом, но проверять не собирался. Не хватало еще заблудиться или наткнуться на дикого зверя. «Дела лучше некуда», — сказал Егор сам себе. Голос звучал странно в безлюдном месте. «Придется идти вперед на своих двоих. Жив-здоров — уже достижение». Последнюю фразу любил повторять отец. Какая бы напасть ни свалилась, он твердил одно и то же, пока все не поворачивалось к лучшему. Как будто иначе и быть не могло. Егор бодро зашагал вдоль дороги, пытаясь не думать о том, что скоро стемнеет, а его шансы поймать попутку тают с каждой минутой. Содержимое рюкзака позвякивало за спиной. Самое необходимое, то, что пригодится на первое время. Пара комплектов одежды, перочинный нож, зарядные устройства и перекус. Остальное можно докупить по потребности. В городе, не в лесу, разумеется. Даже в этот не самый счастливый момент Егор не пожалел, что решился покинуть дом. Он не знал, каким будет завтрашний день, зато был совершенно свободен. Сорок минут спустя Егор продолжал двигаться вперед, заметно по убавившимся зарядам бодрости. Его озадачило то, что за это время не встретилось ни одной попутной машины. И встречной тоже, что объясняло хорошее состояние асфальта. Нет машин, нет разрушений. Прекрасный способ сохранить дороги. На редкость дебильное умозаключение, услышал Егор голос своей матери. Пессимистичные заявления были ее коньком. А когда мама была пьяной, выражалось еще хлеще. Собственно, Она как раз основательно набралась к моменту их последней встречи. Вряд ли поняла, что Егор уходит из дома насовсем, а вот отчим не скрывал безудержного восторга. Вскоре тоскливые воспоминания померкли, потому что Егор, наконец, увидел очертания черного фольксвагена. Вернее, сначала в глаза бросился аварийный знак, и только потом машина с открытым капотом, стоящая на обочине. сломана «Сколько приятных сюрпризов за один день!» — подумал Егор и вздохнул, приближаясь к машине. Дверь «Фольцвагена» открылась. Из машины показалась голова мужчины лет шестидесяти на вид. Лицо выглядело озадаченным. Смерив Егора взглядом, мужчина широко и вполне искренне улыбнулся. «Вот уж не ожидал встретить пешехода в таком чудном месте!» Голос его был низким и бархатным, без малейших искажений от старческой атрофии. «Я и не должен был здесь находиться», — откликнулся Егор. «Мне просто очень сильно повезло. Только не так, как счастливчиком в лотерее. Наоборот». Покряхтывая, мужчина выбрался из салона машины. Выглядел он на редкость любопытно. Обычно старики, по мнению Егора, все, кто пересек границу в 60 лет, переходили в категорию стариков. Предпочитали одеваться неброско, не желая выделяться из толпы. Они не носили футболку с группой «Ария» под добротной кожаной курткой. На их шеях не висели диковинные подвески с разноцветными камнями и медальонами. Их руки не украшали четки и браслеты с рунами. Тем удивительнее казалось то, что в целом мужчина выглядел гармонично. У Егора складывалось ощущение, что перед ним стоит рок-звезда, вышедшая на пенсию пару лет назад. Хэви-металлист или вроде того. Только гитары за спиной не хватало. «Захар Мечников», — представился мужчина. «А вас как изволите величать, молодой человек?» «Егор Благой», — в тон ему ответил Егор. «Чудесная фамилия, свойственная тому, кто прославился добрыми поступками». Вы не первый, кто об этом говорит, только фамилия может совершенно ничего не значить. Прадед Егора доблестно сражался в Великой Отечественной войне, а брат прадеда, с точно такой же фамилией, трусливо бегал по лесам, пока не поймали и не отдали под суд. О нем в семье старались не вспоминать. «Не поспоришь», — усмехнулся Мечников. «Я ведь оружие не кую и фехтованием не занимаюсь, полагаю Твой телефон вне зоны доступа, как и мой. Да, мы тут все без зоны доступа, заметил Егор. Если серьезно, я надеялся наткнуться на одну из вышек, пока шел вдоль дороги. Не вышло. Глухомань еще та. То есть вызвать эвакуатор не получится. Жаль. Если опоздаю, сильно подведу одного человека. Мечников нервно теребил одну из чёток Егор оглядел «Фольксваген». «Знакомая модель, довольно надежная. Что там могло сломаться?» «Если вы не против, я бы посмотрел на машину», — сказал Егор. «Вдруг найду причину поломки. Здорово будет, если получится исправить». «Не верю своим глазам. Первым, кого я встретил после поломки, оказался настоящий автомеханик». «Нет, я не автомеханик. Но отец часто брал меня с собой, когда чинил машину. Учил, объяснял». Заставлял многое делать самому. Колеса, к примеру, я и с закрытыми глазами поменяю. Мечников уважительно покивал. «Видимо, твой отец отличный мужик». «Был. Он умер три года назад». Нахмурился Егор. «Сердечный приступ». «Прости. Я прекрасно понимаю, что означает потеря близкого человека. Рана, которая так и норовит открыться вновь». «Жив, здоров». Уже достижение. Всплыли в памяти слова отца. Был бы он в самом деле жив, Егор вздохнул. Так посмотреть машину или как? Она в твоем полном распоряжении. Хуже точно не сделаешь. Мечников похлопал по карманам, достал связку ключей. Держи, я пока найду инструменты. Егор устроился на водительском сиденье. Взглянул на приборную панель. Горела иконка «Проверьте двигатель». Плохой знак. Впрочем, по какой-то причине Егор не терял надежды, что справится. Он просил попутный автомобиль, и судьба его предоставила. А судьба редко дает что-то на блюдце с золотой каемочкой. Двигатель так двигатель. Егор обошел «Фольксваген» и уставился под капот. Пока он проверял разъемы и клеммы, Мечников разговорился. «Откуда ты, Егор? Из какого города?» «Из Вятских полян». Небольшой городок, вряд ли вы о таком слышали. Вообще-то неплохое место, тихое. Люди нормальные, но перспектив никаких, поэтому многие уезжают. И ты решил стать одним из них. Из перспективных? Тут и гадать не надо. Куда направляешься? Подумывал остановиться в Нижнем. Большой город, много всякой движухи. Возможностей, я имею в виду. Планирую попытать удачи с работой или учебой, А лучше с темы с другим. У многих выходит совмещать. Чем я хуже? Опять же, в городе есть знакомые, которые позволят пожить у них первое время. А дальше поглядим. Оставив капот открытым, Егор перебрался обратно в салон машины. Причину поломки он пока не обнаружил, но сдаваться не собирался. На этот случай у отца тоже была своя поговорка. Проблема вечно прятаться не может. Егор не раз убеждался в ее правоте. «Подожди!» — Мечников задумчиво почесал подбородок. «Твоего отца нет в живых. Ты решаешься перебраться в другой город в поисках лучшей судьбы. Путь не самый близкий, да еще на попутках. Ты, случайно, не из детского дома сбежал? Или от матери? Не пойми меня неправильно, но слишком ты молодо выглядишь». От матери с отчимом, которые пали в борьбе с алкоголем. Такая же история, как у тысячи других — Избежал... Это неправильно сказано. Мне девятнадцать, значит, могу идти туда, куда захочу. Егор прислушался, запуская двигатель. Между прочим, я понял, почему двигатель не работает. Слышите, как крутится стартер? Не слышу. А если бы и слышал, то это ни о чем бы мне не сказала. Автомеханик из меня явно хуже, чем из тебя. Даже масло сам не могу поменять. Сдаю машину в сервис, — пояснил Мечников. Так стартеры не крутятся. Предохранитель перегорел. Сможешь исправить? Прости, что так напираю. Терпеть не могу, зависеть от кого бы то ни было. Егор задумался. Затем расстегнул молнию рюкзака. Сделаю временный вариант из фольги. Повезло, что я решил захватить с собой шоколадку. До магазина запчастей или автосервиса ваш Вольцваген дотащится, будьте уверены. Ремонт занял 10 минут, в течение которых Мечников бродил вокруг, пощелкивая четками. Иногда бросал нетерпеливый взгляд, но не произносил ни слова. Стоило загудеть двигателю, как Мечников бросился к машине со словами благодарности. Вольцваген рычал и рвался в дорогу. «Вы ведь подбросите меня до Нижнего?» поинтересовался Егор. «Мог бы и не спрашивать». Мечников широко улыбнулся. «Имей в виду, Я поеду так быстро, что мне самому станет страшно.